Глава двадцать седьмая. Утро добрым бывает, но только не тогда, когда в твоей жизни происходит какой-то кромешный ужас. А я чувствую себя именно так. Токсикоз все же начался. Видимо, расшатанные нервы подсобили. Ну и да, воспоминания не стерлись. А еще я, кажется, едва не утонула ночью в ванной. Кое-как справившись с тошнотой, тороплюсь вниз. Паника пробирается под кожу, и мне до одурения страшно. Нужно увидеть Альберта, убедиться, что все нормально, и я не сболтнула ночью ничего лишнего. Муж встречает меня в столовой со своим гаджетом, в котором неизменно просматривает новости. Как только я вхожу, планшет летит на стол, а Альберт плотно сжимает челюсти. Кофе не тронут, и, похоже, уже остыл. Нехороший знак. «Как ты себя чувствуешь?» задают вопрос, изучая меня пристальным взглядом, словно рентген. «Спасибо, хорошо». Улыбаюсь ему, иду, чтобы поцеловать. И да, все еще мечтаю проскочить. Но муж, конечно же, не позволяет. Целует меня в ответ, а затем притягивает к себе, усаживает на колени. «Что это было, девочка?» «Ты о чем?» «О том, что вчера с тобой произошло?» «Что случилось на вечере меценатов, что ты вернулась такая взвинченная?» «М?» «Кожу морозом обдает». Я на мгновение даже дар речи теряю. «Ни... ничего? Ты с чего взял, что там что-то случилось? Я просто устала и...» «Ты всегда тонешь в ванне, когда устаешь?» Грозно сдвигает он брови, не позволяя мне врать дальше. «А правду я сказать не могу. Ни в коем случае. Чем дальше Заур от меня и моих детей, тем лучше. И даже имя его не должно звучать в этом доме. В моем доме. В доме моей семьи. Как бы ни было больно, как бы ни выворачивало наизнанку, я не позволю его вновь все разрушить. Только не сейчас. Да просто сбой какой-то. У беременных это бывает, милый. Не стоит так переживать. Ну, хочешь, я больше не буду принимать ванну одна. Приподнимаю брови с намеком, что немного расслабляет моего бдительного мужа и разряжает обстановку. Пользуясь этим моментом, обнимаю его за мощную шею, целую. Альберту нравится, тут же смягчается, а руки на моей талии сжимаются уже не так сильно. «Конечно же, не будешь. А то ишь ты!» — снова в глаза заглядывает. И хоть внешне он спокоен, но на глубине зрачков я все еще вижу беспокойство. Топиться она мне тут вздумала, рукой по лицу моему проводит, ласкает. Не пугай меня так больше. Я, девочка, всё вот это ради вас, ради тебя и ребёнка своего. А без семьи мне уже нахер ничего не надо будет. Ни политика это, ни деньги, ни власть. Я распробовал, каково оно быть мужем, и очень хочу отцом себя почувствовать. Ты меня бросать не смей, девочка. Под рёбрами так ноет тяжко, что цепляюсь пальцами за воротник его рубашки и в глазах щиплет предательски. Как же сложно все. Я тварь себя чувствую последней, но сказать правду нет никакой возможности. Банкир искренен во всем, и в любви, и в ненависти, и лучше не становиться объектом второй. Обещаю, все будет хорошо. Целую его, отметая все мысли. Не нужно мне ничего, кроме семьи моей, а муж и ее часть. Бдительность Альберта я усыпила. Надолго ли? Трудно сказать. Он умен, у него хорошая интуиция, а я всего лишь глупая, запутавшаяся в собственной лжи баба. Раскусить меня ему ничего не стоит, главное захотеть. Единственное, что от меня зависит, сделать так, чтобы не захотел, чтобы продолжал верить и закрывать глаза на то, что покажется подозрительным. Но теперь появился Амаев а я его знаю. Если этой сволочи чего-то захочется, он это сделает. И наша встреча лишь вопрос времени. Я боялась этого до дрожи в коленках. И даже не из-за того, что нас могли поймать. Больше я боялась себя, своих чувств, той дурной, неконтролируемой любви, заставляющей бросаться с обрыва. Я знала, что рано или поздно придется пережить и это. Только не догадывалась, что так скоро. Звонок на телефон поступил ближе к вечеру, когда я закончила свои дела в фонде и собиралась уехать домой. Марианна чего то целый день конючила и капризничала, да и я чувствовала себя неважно. Стало хуже, когда позвонил он. «Я же просила тебя не звонить больше», процедила сквозь зубы, собрав всю волю в кулак. «Что тебе нужно?» Заглядывалась по сторонам, опасаясь быть услышанной. Никого из охраны в моем кабинете не было, но могла просочиться Антонина или кто-нибудь из ее серпентария. «А я просил тебя дождаться меня», — заорал вдруг Амаев, «да так, что я едва не оглохла. Я видеть тебя хочу». Тут же сбавил тон, послышался выдох. «Сегодня. Сейчас». «Заур, нет, я не могу. Ты понимаешь, что со мной сделает муж, если узнает?» Договорить да он мне не дал. Рявкнул во второй раз, и меня затрясло мелкой дрожью. «Замолчи, сука! Слышишь, Илана, замолчи! Он не муж тебе. Я с ним разберусь. Немного позже, когда у меня освободятся руки. А сейчас вышла из своего сраного кабинета и пошла на парковку. Быстро! Марианну оставь, ей не нужно сейчас видеть меня. Я жду!» Если ты не придешь через три минуты, я приду в дом банкира и вырежу там всех нахер. Я глаза закрыла и на стул села. Хорошо, что он стоял рядом, иначе рухнула бы прямо на пол. Дочь играла со своей куклой, рассказывала ей сказку, и я, воспользовавшись минутой тишины, закрыла глаза и попыталась сосредоточиться. Если я сейчас позвоню Альберту или охране из дома Маева, вероятно, это спасет меня. Но тогда они убьют его. Я точно знаю, что убьют. В третий раз Альберт ни за что не упустит такой возможности. Но тогда я стану свободной. Я избавлюсь от него, от постоянного страха за свою жизнь и жизнь моих детей. Но, конечно, если я переживу убийство Заура...